Глава 11. Саша вывела Локи на утреннюю прогулку и сама решила побегать. Нужно было прочистить голову после вчерашней взбучки у шефа. Она надела кроссовки, легинсы и худи, а шлейник с навигатором на Локи. Этот пёс был очень умён, но однажды, ещё будучи щенком, он потерялся. И Саше не хотелось повторять этот опыт. А так у неё было специальное приложение на мобильном, и она всегда могла отследить собаку. Малышв тоже поставил себе такое. Он иногда ездил забирать пса, когда тот убегал слишком далеко во время полевых расследований. Саша вбежала в парк и спустила Локи с поводка. Она вставила в уши наушники, И сделав небольшую растяжку, побежала. Не то, чтобы она бегала каждое утро, но раза 4 в неделю точно. Ещё она знала, что бег помогает ей структурировать мысли, особенно когда она работала над новым делом. Она снова и снова прокручивала в голове ту информацию, которая была у них на руках. И вдруг кто-то троннул её сзади за плечо. От неожиданности Саша подпрыгнула. Повернувшись, она увидела Игната. "Какого чёрта ты делаешь?" задыхаясь от бега, спросила она. Локи нёсся на них гавкая. "Сидеть, Локи!" приказала Саша. "Свои". Собака немедленно повиновалась и села. Теперь он повиливал хвостом, глядя на Игната. Ты меня перепугал, сказала Саша, доставая из ушей наушники. Я пытался тебя звать, но ты не реагировала, пришлось догонять. Саша не знала, что ему ответить. Она всё ещё была очень зла на него за то, что он устроил вчера на телевидении. Саш, я пришёл извиниться. Мог бы просто позвонить. Я звонил, Но ты скидываешь мои звонки. А, да. Может, это от того, что ты вчера рассказал всему городу о серии, и теперь всё моё расследование под угрозой? Саш, прости. Я знаю, как это выглядит. Но если бы этот репортаж не провёл я, его провёл бы кто-то другой. Информация была у продюсера. Он бы ни за что не отказался пустить её в эфир. Саша помолчала. Она понимала, что он прав. И в сущности злилась не столько на него, сколько на человека, который слил детали дела. Как ты меня нашёл? Случайно. Приехал к тебе домой, там никто не открывает. Увидел твоего пса бегущего по парку. Я остановился проверить. Ты, конечно, не скажешь мне, кто ваш информатор. Саш, я сам его не знаю. Мы получаем звонок или сообщение. Не злись. Я просто делал свою работу. Игнат вдруг вытащил из-за спины огромный букет сирени. Это тебе. Знаю, что этого недостаточно, поэтому приглашаю тебя на ужин. Саша так растерялась, что даже не знала, что ответить на такой наглый подкуп. Игнат протянул ей букет, и она почему-то взяла его. Сирень её любимые цветы. И как он догадался? Где ты их взял в 7:00 утра? Уже почти улыбалась Саша. Схроваал. Игнат театрально потупил взор. Серьёзно? Наломал в саду у соседей. Кажется, у них есть камера наблюдения. Может, завтра увидишь меня в отделении в наручниках. Улыбнулся он. Ну так как? Ужин? Я подумаю, кивнула Саша. Игнат потрепал Локи по голове. Спасибо, тебя подвести? Нет, мы с Локи добежим сами. Ну, до встречи. Пока. Уже от машины Игнат крикнул: "Соглашайся, ты не пожалеешь" и через минуту скрылся за поворотом. Саша зарылась в цветы лицом. дохнула дурманящий запах и улыбнулась. Она уже знала, что согласится с ним поужинать, но только когда расследование будет позади. Ещё в понедельник Саша отправила копии отчётов и фотографии с места преступления московскому психологу. И утром ей пришёл ответ с примерным описанием личности серийного убийцы. Саша заперлась в кабинете, Благо Малышев и Сергеенко опрашивали граждан, проживающих в районе автобусной остановки, где Машу в последний раз видели живой, пытаясь найти хоть каких-то свидетелей. Саша загрузила отчёт психолога и стала внимательно его читать. Судя по характеру преступления, отсутствию сексуального подтекста и прочее, убийца имеет очень сильный характер. Он педантичен, склонен к анализу, умён. Скорее всего, знает, как работает полиция, знает, как не оставлять за собой следов. Просчитывает каждый шаг. И в то же время театрализация убийства говорит о том, что он эгоистичен и жаждет славы. Ему нравится выступать в роли устрашающего город монстра. Нравится решать, когда жертва умрёт. Медленное выкачивание крови это не импульсивное удушение и не колотое ранение. Как ни странно, скорее всего, ему не нравится вид крови. Именно поэтому он выбрал такой метод убийства, чтобы жертва не была в крови, не была запачкана. Возможно, это объясняет также возраст девушек молодые и невинные. Также возможно, что в детстве он принёс травму, связанную с кровью. Мог видеть, как кого-то зарезали, сбили машиной и прочее. И теперь вид крови вызывает у него тяжёлые воспоминания. обо всём этом Саша уже думала сама, но ей было нужно подтверждение специалистов о том, что она права в своих догадках. И, конечно, отчёт мало в чём помогал. Если бы у них был хоть один подозреваемый, тогда его характеристики можно было бы сравнить с профилем. Но на данном этапе сравнивать было нечего. Больше всего следователям нужно было время, но именно времени у них как раз и не было. В выходные должна была прилететь группа из Москвы. И, конечно, они не обрадуются, увидев, что расследование топчется на месте. Саша решила, что будет полезно ещё разок съездить к Жене и на места преступления, где нашли тело девушек, попробовать понять, что эти места значит для убийцы, какую символику носят. Подъехав к моргу, Саша заранее приготовилась к неприятным запахам и достала из бардачка хирургическую маску, упаковку которых, так же как и пачку латексных перчаток, Она всегда возила с собой в машине. В курилке возле входа стоял Гриша. Привет, махнула ему Саша. Ты вообще когда-нибудь сработаешь или только куришь? пошутила она. Привет, ухмыльнулся в ответ Гриша. Ну так мои клиенты никуда не спешат. И правда, подумал Саша. Здесь, в отличие от ее отдела, никто уже не питал никаких надежд и иллюзий. «Не знаешь, где Женя?» «Знаю. Он как раз проводит повторное вскрытие твоей убитой. Завтра ее забирают родственники. Хочет убедиться, что ничего не упустил. Он в двадцать третьем кабинете. Сможешь найти?» «Без проблем. Спасибо». Саша махнула ему рукой на прощание, И двинулась в клуб здания. Женю она нашла по музыке, которая доносилась из -за закрытой двери. Саша никогда не видела раньше, как он работает. Оказалось, что он включает классику. Это был Брамс. Саша заглянула в окошко и увидела, что Женя уже заканчивает зашивать труп. Он насвистывал в такт музыке. Она никогда не понимала, Как можно быть таким весёлым, вскрывая трупы? Саша постучала по стеклу, обозначив своё присутствие. "Войдите", крикнул Женя. "О, Саша, привет. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я уже закончил здесь. Подождёшь меня в кабинете?" спросил он, накрывая труп простынёй. "Конечно", постаралась беззаботно улыбнуться Саша. Она прошла в его кабинет. Дверь оказалась незаперта, и Саша села на стул дожидаться патолога анатома. Она рассматривала книги на полках, альбомы с репродукциями известных художников, Толстой и Бунин, куча всего о медицине, несколько книг на английском. Она и не знала, что Женя может читать на английском медицинскую литературу. Одна из книг называлась Психология убийцы. Саша уже собиралась снять её с полки, когда в кабинет вошёл его хозяин. Пришла узнать, есть ли новости. Женя сел на стул напротив Саши. "Да, надеялась, может быть, вы что-нибудь новенькое откопали?" "К сожалению, ничего. Завтра родственники забирают тело. Сама понимаешь, с её папой не поспоришь." Поэтому я решил ещё раз всё перепроверить, пока есть возможность. Но, к сожалению, порадовать тебя мне нечем. Конверты пустые, письма тоже. Кроме отпечатка самого компьютерщика, на них ничего нет. Обычные конверты. Купить такие можно в любом почтовом отделении. Обычная бумага А4 из пачек, скорее всего, Zoom. Ясно. Жаль. У нас вообще ноль зацепок. Понимаем. А этот ваш компьютерщик точно не у дел? Нет. У него алиби с записями на камере наблюдения на момент первого и второго убийства. Плюс его видели куча подростков. Он отлучался только в туалет и за кофе, максимально на 20 минут. За это время он бы даже не успел доехать до места, где была Маша. Не то, что совершить преступление. Действительно. Женя в задумчивости постукивал ручкой по столу. Как прошло вчера с шефом? Не спрашивай. Там такая буря поднялась. Вице-мэр, естественно, понятия не имел, что это серия. Он позвонил шефу сразу после репортажа. И тут такое началось. Конечно, шеф потом сорвал злость на нас с малышевым. В общем, мне бы лучше прийти к каким-то результатам, иначе в понедельник нас снимут с дела, а может и понизят в должности. Все настолько серьезно?» Поднял бровь Женя. «Мне бы только найти того человека, который сливает информацию в прессе!» Саша нахмурилась. «Не волнуйся, Саш, ты же знаешь, Геннадьевич отходчивый. Он покричит, пошипит». и успокоится. Через неделю всё уляжется. Я уверен, ты что-нибудь раскопаешь. У тебя же почти нет весиков. Саша кивнула в ответ, немного приободрённая его словами. Ладно, Жень, я пойду. У меня ещё куча дел. Поедем, попытаемся пробить хлороформ на химических предприятиях. В аптеках его так просто не купишь. Значит, у него либо был доступ Либо он где-то должен был засветиться. Удачи, Саш. Будем на связи. Пока. Саша поехала в участок захватить по пути Малышева. У Андрея, как назло, вчера вечером сломался автомобиль. И если бы не Саша, ему пришлось бы везде ездить на автобусах. Малышев уже ждал ее у ворот отделения. Она остановилась и... наблюдая, как напарник садится на переднее сиденье. Радостный Локки приветственно гавкнул и завилял хвостом в заднем. Привет, «Привет улыбнулся Андрей. И тебе привет, дружище. Он наклонился назад и потрепал пса по холке. Я тут тебе кое-что принёс. Он достал из кармана собачьи бисквиты. Андрей, прекрати его баловать. Он скоро перестанет вмещаться на заднее сиденье. Саша улыбалась, глядя, как малыш вкормит пса с руки. Так, как ты гоняешь его по утрам, он никогда не растолстеет. Слушай, давай остановимся, составим карту. У нас всего четыре больницы и три химических предприятия, где можно достать хлороформ. Ага, и ещё несколько моргов. Что ты сказал? Говорю ей ещё несколько моргов. Там тоже используют хлороформ. Женька тебе разве не говорил? Да нет. Саша задумалась. Почему он не упомянул о том, что хлороформом пользуются в морге? Посчитал, что она и так знает, или решил специально скрыть? Глупости, решила она про себя. Это же Женя. Мы все его 100 лет знаем. Он не может быть с этим связан. Они с Малышевым наметили карту маршрута и отправились по городским больницам. После всех проведённых проверок им не удалось найти ничего стоящего. В больницах хлороформ не пропадал. По крайней мере, никто ничего не заметил. На предприятиях не было закупок уже несколько месяцев, а по старым клиентам не нашлось ничего подозрительного. Малышев погуглил и определил, что практически любой человек, мало-мальски разбирающийся в химии, мог бы без труда сделать хлороформ дома. Нужен только этиловый спирт или ацетон сбелизной, компоненты, которые абсолютно не трудно достать любым. Они опять зашли в тупик. Малышев предложил сделать перерыв на обед, и Саша вдруг поняла, насколько она голодна. Они сели в каком-то придорожном кафе, которое торговало лагманом и мантами. Столики оставались только на улице, и Саша с Андреем, сами того не желая, попали в романтичную атмосферу цветущего сада. Их усадили в беседку в тени большой лианкоранской акации. Саша вдруг осознала, что на дворе лето. Птицы поют в листве, Тёплое солнце посылает солнечные зайчики. Всё вокруг искрилось и светилось жизнью. Сложно было поверить, что где-то рядом разгуливают монстры в человеческом обличье. Убийцы, насильники, педофилы. Саша подумала о том, что эта профессия постепенно забирает у неё умение радоваться жизни. Или это с ней делало отсутствие личной жизни? Андрей. Как Настя? В этом году же заканчивает школу. Скоро выпускной. Платье уже выбрали? Выбрали, проворчал Андрей. Стоит как две зарплаты. Но это же выпускной. Вот ты свой помнишь? Хотя нет, не так. Естественно, помнишь. А как часто вспоминаешь? Вот так, чтобы лёжа в кровати вечерами, Саша засмеялась. Весь её выкупкной состоял из досрочной сдачи экзаменов и отъезда в Москву, чтобы попытаться там поступить в институт. У меня и выпускного вот -то и толком не было. Но это отдельная история. Девочкам это нужно, понимаешь? Чувствовать себя принцессами, наряжаться, получать цветы и подарки. Она немного осеклась, вспомнив утреннюю встречу с Игнатом. Андрей внимательно смотрел на неё, словно читал её мысли. Она бы и не удивилась, в данный момент Малышев был, пожалуй, самым близким человеком в её жизни. Они работали в команде уже 3 года, прикрывали друг друга, видели слёзы, боль, испытывали радость, когда расследование успешно завершалось. И по большому счёту, оба жили своей работой. Хотя у Андрея была семья. У нас с женой у них в последнее время совсем не ладилось. И Саша подозревала, что от развода его удерживает только наличие детей. Саш, ты знаешь, я никогда не лезу в твою личную жизнь. Но ты ничего не хочешь мне рассказать. Я? Удивилась, Саша. Нет, ничего. А в чём дело? Дело в том, что тебя видели с телевизиончиком в кафе. с тем самым, который вчера сделал небезызвестный репортаж про морского дьявола. Саша закатила глаза. «Кот, ты его так не называй!» «А что, по-моему, остроумно!» «Слушай, Андрей, я думала, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы не подозревать меня в подобных вещах. И я не сливаю рабочую информацию личным конфидентам и не смешиваю личное и профессиональное». Саш, я знаю. Это совсем не то, что я пытаюсь сказать. Я говорю о том, как это выглядит со стороны, особенно о том, как это будет выглядеть для москвичей, если до них дойдут слухи. Просто постарайся, чтобы вас больше не видели вместе до конца расследования. Серьёзно, папочка? Саша уже расхотелась есть. Ты правда сейчас всё это мне говоришь? Я как-нибудь сама разберусь, что и как мне делать с моей жизнью. Я никогда не ставила ни одно расследование под угрозу в угоду личным интересам. Так что давай закроем эту тему. Саш, не заводись. Я же просто за тебя переживаю. Им принесли суп, и Саше пришлось оставить свой ответ при себе. Она была зла на Малышева. Какое он вообще имел право? Вот так с ней разговаривать, а не в молчании поели суп. Андрей пытался пару раз завести разговор, но Саша его игнорировала. В конце концов, ему это надоело. Саш, прекращай. Я прошу прощения. Я не хотел тебя задеть. Больше не буду поднимать этот вопрос, обещаю. Мы же всё-таки партнёры, и у нас с тобой осталось совсем мало времени, чтобы утереть москвичам нос. Дружба он протянул мне зениц, и Саша прыснула. Сложно было дуться на Андрея, когда он так по-детски себя вёл. Дружба она протянула мне зениц в ответ. Слушай, если мы сейчас вернёмся в отделение ни с чем, шеф нам житья не даст. Давай прямо здесь сверим записи и попробуем всё скомпилировать. Вот, держи, почитай пока. Она протянула ему распечатанный отчёт психолога. Пока Андрей читал, она вытащила из папки чистые листы А4, разделила их на колонки и начала записывать туда всё, что им было известно. Итак, Саша протянула Малашову такой же расчерченный лист. Наш предполагаемый убийца, скорее всего, мужчина в возрасте от 20 до 50. Психолог склоняется к старшему возрасту, учитывая начитанность и высокоразвитый интеллект. Достаточно хорошо развит физически. Знает, как скрывать следы и улики. Расчётлив и пунктуален. Давай, несём сюда профессии. Может он быть военным? Вполне, согласился Андрей. Плюс у него либо был доступ к хлороформу, либо он сам его сделал. Доктор, химик, ученый. «Много мы с тобой повидали ученых-маньяков». Саша отпила глоток холодного мятного чая. «Нет, но вдруг этот будет первым?» «Ок, значит так. Военный, медик, химик-ученый. Супер. Круг сузился, можно приступать?» С иронией парировала Саша. Да уж, это нам пока ничего не даёт. Скорее всего, ездит на тёмном внедорожнике марки Глентваген. Хорошо. Но это пока наша единственная зацепка. Я всё-таки склоняюсь к медицинской профессии. И знаешь почему? Из-за характера преступления. То, как чисто всё сработано, как аккуратно сделаны уколы. Плюс, опять же, доступ к хлороформу. Да, мне тоже эта версия кажется наиболее правдоподобной. Нельзя исключать ветеринаров и работников морга. Саша и Малышев решили поискать среди знакомых Маши и Светы медиков или кого-то с медицинским образованием. Сложив все документы в папке, они отправились в отдел, чтобы покопать информацию по этому вопросу. По дороге у Саши завибрировал телефон. На экране высветилось имя Игната. Он прислал сообщение: "Перестань раздумывать, просто соглашайся". Давно её никто не зазывал на свидания. Стараясь скрыть от Малышева свою счастливую улыбку, она завела двигатель. В салоне заиграла музыка. Этот день обещал быть очень долгим.